Глава двадцать 26. «Свободно. Пустота и одиночество. Вот что сейчас испытывала Яна Давыдова, сидя в запертой в тесной камере с обитыми мягким материалом стенами. Она сама не понимала, как все так вышло. Отличница, медалистка, журналист школьной газеты И вдруг опасная преступница, которую держит в клетке для буйных психов. С потолка светила единственная лампочка, защищенная толстой стальной решеткой. Свет проникал и через узкое оконце, также зарешеченное. Яна сидела на мягком полу, сложив руки на коленях, и смотрела на стальную дверь с узким окошечком в центре. Совсем недавно ей не составило бы труда протиснуться в эту щель, но сейчас после всех уколов ее способности дали сбой. Спящая красавица сделала свое грязное дело. Яна вздохнула и смахнула выступившие слезы. Да и куда бежать? Что ждет ее за стенами геликона? Штерна она боялась, тень погиб. А Руслан Он предал ее, оставил тонуть, бросил на растерзание оборотню. Сбежал, даже не попытавшись спасти, а ведь прекрасно знал, что она не умеет плавать. Она не раз ему об этом говорила. Руслан Форкис. Яна готова была разрыдаться. Она столько для него сделала, была готова на самые сумасшедшие поступки, а он Да любил ли он ее? Яна вспомнила их совместные прогулки. Руслан всегда выглядел каким-то отрешенным. когда она пыталась поцеловать его, он лишь небрежно чмокал ее в ответ. Чувство, любовь яна сама все выдумала, а он не стал ее разубеждать. Не было между ними никакой любви. Яна вытерла слезы рукавом больничной пижамы. Затем взглянула на свои руки. Еще совсем недавно тонкие, гибкие и сильные, они снова становились пухлыми и дряблыми, какими были несколько месяцев назад. Без инъекций Штерна она быстро набирала вес, возвращаясь к своему прежнему облику. Очень скоро она снова станет такой, какой была всегда. Яну охватила отчаяние. Ей вдруг стало понятно, почему камера обита матрасами, а мебели нет. Она сейчас с удовольствием побилась бы об стены, но санитары и охрана явно были против. Душевная пустота и одиночество. Она никому не нужна, разве что отцу. Но она так нагрубила ему. Наверное, теперь и он от нее отвернется». Отец тоже работал на этих безумцев, какая она. Позволят ли ему видеться снова? Тень мертв, а Яна подвела своих работодателей. Кто знает, может, это и к лучшему, что она под арестом. По крайней мере, так Штерн ее не достанет. Оскольх Толстуха донеслось до нее. Яна закатила глаза к потолку. Давай хоть пообщаемся, а то мне скучно. Яна подобралась к прорези в двери и выглянула в коридор. Из камеры напротив на нее смотрела Светлана Романова, также известная как нимфа. Давыдова знала эту девчонку, но в школе они почти не общались. Зато теперь стали соседками по камерам. Еще одна насмешка судьбы. "Чего тебе нужно?" угрюмо поинтересовалась Яна. "Просто поболтать", ответила нимфа. Я всегда любила поговорить с подружками. Представляешь, каково мне? Я сижу здесь уже несколько месяцев, готова на стены лезть от скуки. Ты сама сделала свой выбор. Кто бы говорил? Я не похожа на тебя, оскорбилась Яна и тут же осеклась. О чем они отличались? Две преступницы с поехавшей крышей. Нимфа это тоже поняла и весело расхохоталась. Я умею слушать, заявила она. Так что все про тебя знаю. Ты ничем не лучше меня, толстуха. Но тебе повезло больше. Ты работала на самого профессора Штерна. Он настоящая легенда в этих стенах. Думаю, если ты ценна для него, профессор вытащит тебя на свободу. Но я трудилась только ради богатства. обо мне никто не станет беспокоиться. Придется мне тут загнить. Я увяну, словно прекрасный тропический цветок на свалке. Ах, да, ты же у нас повелительница растений, усмехнулась Яна. Я и забыла. Уже давно нет. Эти проклятые лекарства лишили меня силы. Но, может, скоро все изменится. Профессора Дубровского сняли с должности за сотрудничество с Экстрополисом. Кто знает, а вдруг новые власти окажутся не слишком умными и снизят нам дозу препарата? Мне бы только дотянуться до ближайших деревьев за этими стенами. «Уж "Я бы сравняла это местечко с землей! Ты даже не представляешь, на что я была способна. Я читала о твоих проделках в газетах и на сайте городских легенд", призналась Яна. "О, так я знаменита. Как приятно это слышать. А теперь вынуждена сидеть здесь и все по вине одного мальчишки". Мне б только выбраться отсюда, и я превратил бы его жизнь в ад, глаза нимфы злобно сверкнули. Разговорчики рявкнул из коридора санитар Илья. А ну заткните пасти кумушки, пока я сам вам их не заткну. Нимфа тут же умолкала и скрылась из виду. А янал слышала грохот засовов на своей двери. Вскоре в камеру вошли двое. Молодой мужчина и женщина. Оба были в штатской одежде, значит, работали не в клинике. Полицейские, догадалась Яна. Санитар Илья впустил обоих, затем запер за ними дверь снаружи. «Освоилась?» — спокойно осведомилась женщина, привлекательная блондинка. «А "Разве к такому можно привыкнуть?" буркнула Яна. "Ничего другого мы пока предложить не можем" произнес мужчина, окидывая ее пристальным взглядом. В нашем городе преступники, обладающие необычными способностями, появились не так давно. Власти еще не придумали иного способа обращения с ними. Оно того стоило, поинтересовалась женщина. Вы не первая, кто задает мне этот вопрос. Стоило. Иначе я никогда не согласилась бы. Я получила все, чего желала сделать на короткий срок. Яна опустила голову. Участвовала в конкурсе красоты, стала богатой, встретила парня своей мечты. Все кончилось, но я точно ни о чем не жалею. Лучше попробовать и обжечься, чем не решиться и потом всю жизнь ругать себя за это. Это Штерн так запудрил тебе мозги. Ты же понимаешь, что старик просто использовал тебя. Понимаю, кивнула Яна. Но теперь все в прошлом. Скоро я снова разжирею, и на этот раз никто мне уже не поможет. Профессор причинил разным людям много зла. Мы ищем его уже долгое время. Ты знаешь, где он скрывается в данный момент? спросил мужчина. Яна подняла голову и угрюмо уставилась на полицейских. А что ей терять? На Штерна работает мой отец, буркнула она. Я могу быть уверена, что вы отпустите его и не станете преследовать. Мой папа ни в чем не виноват, он лишь обычный инженер, который оказался в трудной ситуации. Это он собрал новый колебатель земли, спросила женщина. Его заставили это сделать. Сначала обещали деньги, а потом пригрозили, что лишат меня жизни. Твой отец даст показания и будет освобожден, если за ним не числится других тяжких преступлений. Заверил яну мужчина. Не так давно Штерн приказал нам ограбить завод технологии. Мы забрали какое-то электронное устройство, необходимое для запуска колебателя Земли. Затем пришел целый грузовик различных запчастей. Я точно знаю, что все увезли в штаб-квартиру корпорации Экстрополис. Значит, и Штерн сейчас скрывается там же. Взрыв на Технологии тоже ваших рук дело. Владелец завода сам виноват. Злобно бросила Яна. Это он уволил моего отца, из-за него мы ввязались во все эти неприятности. Но у меня не получилось то, что я задумала. Если бы не этот проклятый оборотень, я снесла бы весь завод под «Тебе помешали? удивилась женщина. Разумеется. И это несправедливо, кстати. Почему вы не займетесь поимкой этого дрянного мальчишки? Он такой же преступник, как и я. Состоял сначала в «Черной четверке», а затем и в пентакле. На его счету столько преступлений, что вам и не снилось. Только вот я сижу в психушке, а Никита разгуливает на свободе." "Никита?" переспросила полицейская. "Я хорошо знаю этого парня, ведь мы учились в одной школе. Его зовут Никита Легостаев. Он и есть тот самый оборотень, о котором в последнее время часто пишут репортеры». Полицейские изумленно уставились друг на друга. "Никита?" выдохнула женщина. Поверить не могу, пролепетал мужчина. «Дьяволу! Вы знакомы? ошарашенно спросила Яна. Пол в здании дрогнул. Они ощутили это даже сквозь мягкие матрасы. Мгновение спустя толчок повторился, и полицейские едва не упали. Из коридора донеслись истошные вопли других заключенных. Санитар Илья распахнул дверь и закричал: "Бегом отсюда, кажется, землетрясение!" Полицейские тут же вышли из палаты. Яна слышала, как они нервно переговаривались. Землетрясение? Но с чего вдруг? Здесь их отродясь не бывало. От нового толчка в коридоре с потолка посыпались светильники, раздался громкий треск электричества. «Черт!» — выругался санитар. "И что же нам делать?" На улице взвыл мощный сигнал тревоги. Яна с тоской посмотрела на окно, но до него было не дотянуться, а посмотреть страсть, как хотелось. Свет снаружи померк, будто небо вдруг заволокло черными тучами. Затем полыхнуло яркая вспышкой и раздался такой оглушительный раскат грома, что перекрыл все вопли и звуки сирен. Снаружи грохнул взрыв. Крики усилились. По коридору забегали люди. Началась настоящая суматоха. Яна радостно захлопала в ладоши. Это не могло быть простым совпадением. Кто-то запустил колебатель земли. Нужно эвакуировать людей, крикнули в коридоре. Новый раскат грома заглушил последующие слова. Здание дрогнуло, начали рушиться потолки. За дверью камеры полыхнула ослепительная вспышка, затем новый раскат грома, от которого заложило уши. От очередного мощного толчка внешняя стена пошла трещинами, и крупный ее кусок вывалился наружу. Яна, недолго думая, протиснулась в пролом и оказалась во дворе над корпусами института «Геликон» в небе творилось нечто невообразимое гигантская черная воронка смерча набирала обороты длинные волосы яны нищадных листали ее по лицу мешая обзору яркая молния ударила в соседнее здание и оно воспламенилось снизу доверху Еще одна молния разнесла ворота ограды. Я, напрягнувшись к самой земле, быстро побежала к выходу. За ее спиной несколько автомобилей оторвались от земли и крутясь волчком поднялись в небо. Целый сноп молний обрушился на корпус, где располагалась ее камера, и крыша здания взорвалась. Обломки тут же унесло вслед за машинами. На улицу сломя голову бежали врачи, санитары и пациенты в серых холщовых костюмах. Яна увидела, как нимфа безумно хохоча выскочила за ворота и устремилась в темный лес. «Свободно!» — услышала Давидова ее восторженный вопль. Спохватившись, что и ей не стоит тут задерживаться. Яна последовала примеру нимфы. Она бежала по лесу, деревья над ней натужно скрипели и раскачивались. Институт геликон за ее спиной полыхал ярким пламенем. Дремели взрывы, смерчу носил в небо обломки зданий и замешкавшихся людей. Яна бежала изо всех сил, как никогда еще в жизни не бегала. Она боялась и погони, и нарастающего ветра, который, казалось, преследовал ее по пятам. Проломившись сквозь густые кусты, она вдруг оказалась на узкой проселочной дороге. Недалеко стоял грузовичок, возле которого ходил туда-сюда невысокий мужчина в светлом помятом плаще. «Янка!» С облегчением крикнул он, увидев девушку. Папа! Иди сюда. Отец раскрыл объятия. Яна, разрыдавшись, бросилась ему навстречу. Они крепко обнялись. Затем отец слегка отстранился, глядя на нее. Ты в порядке? Не пострадала? обеспокоенно спросил он. Нет. Это ты устроил. Да. — кивнул отец, толкая ее к кабине грузовика. Садись. Нам пора убираться отсюда, из этого проклятого города. Мы выезжаем? Яна запрыгнула в кабину и пристегнулась ремнем безопасности. А что нас тут держит? Отец сел за руль и повернул ключ в замке зажигания. Ничего. Меня заставили собрать это дьявольское устройство, и я выполнил свою работу. Но они и тебя втянули в это тухлое дело. И тебя арестовали. Я просил их освободить тебя, но меня подняли на смех. Штерн сказал, что у него и своих проблем хватает. Тогда я просто запустил колебатель земли, ввел в него координаты Деликона, и теперь мы свободны. От Штерна и от преследования полиции. Но что мы теперь будем делать? Яна изумленно смотрела на отца. Она не ожидала от него такой отчаянности, ведь он всегда казался ей тихим и спокойным человеком. «Начнем новую жизнь на новом месте. Отец подмигнул дочери и вдавил педаль газа. Грузовичок сорвался с места и понесся прочь. Позади него все сильнее разгорался гигантский пожар, пожиравший современные корпуса института психиатрии Геликон.